Глава 15. Хозяйка крепости. Пролетая над лесами, равнинами, деревнями и крупными городами, черный ворон наблюдал за бесчинствами, которые творят люди во имя ложных богов. Глаза птицы могли видеть самые сокрытые уголки человеческой души, где прорастали жестокость, жадность и страх маленькая зеленая крупица голода отбирала у людей право на выбор и подталкивала к темной стороне только новорожденные оставались чисты но и их свобода с возрастом покрывалась зеленой пеленой мир людей погряз в хаосе право на жизнь можно было заполучить только проливая кровь наблюдая за тем как разбойники в очередной раз вырезают жителей мирной деревни Ворон приветствовал умерших своим пронзительным и громким карканьем. Их еле приметные напуганные души прятались у него под крылом. Дождавшись последнюю невинную душу, ворон поднялся к небесам. Несколько недель он летел в одном направлении, встречая по пути своих чернокрылых собратьев. Сбившись в один непрерывный поток, словно в черную реку, Стаи воронов устремились в звездное небо и растворились в его объятиях. Преодолев границу, птицы долетели до безмолвного храма и там, закружившись водоворотом, обратились старухой с косой. Смерть вернулась из мира людей обратно в чистилище. Смерть осмотрелась по сторонам. Вокруг не души, но, несмотря на это, воздух пропитан враждебностью. Что-то или кто-то пришел, чтобы ей навредить. Старуха с косой неторопливо вошла в безмолвный храм и скрылась в его узких коридорах. Пройдя из зала в зал, она заняла свое законное место на каменном троне. Сейчас ее куда больше волновала судьба людей и чистилище, чем непрошенный гость. «Зараженные силой голода души людей не способны обеспечить стабильную работу монолитов», — размышляла смерть. «Если так продолжится дальше, на свете не останется чистых сердцем и душой людей. Монолиты падут. Чистилище обратится в безжизненную пустыню, а я стану отголоском прошлого. Проклятие! Я все еще слишком слаба, чтобы хоть как-то влиять на их мир». Из коридоров безмолвного храма донесся стук тяжелых копыт. Смерть обняла старой кистью черную косу и направилась на звук. Соседний зал озаряло алое пламя, которое исходило от крылья Ваготаона. «Что ты здесь забыл, демон?» — спросила смерть. Она уже поняла, что та враждебность и злость исходили именно от него — «Пришел спасти чистилище от одной из тварей, которой ты являешься», — гордо ответил демон. Гатаон сделал рывок и за мгновение оказался перед смертью. Старуха с косой была удивлена проворности столь крупного существа, однако совсем не испугалась. Она хотела понаблюдать, как он мучается, пытаясь забрать ее бессмертную жизнь. Гатаон ловким движением вонзил в грудь смерти раскаленный клинок и поспешил отскочить на безопасное расстояние. Смерть даже не скривилась от боли, лишь громко засмеялась. «Глупец! Думаешь, меня можно убить горячей сталью?» «Конечно нет! Тебя погубит не сталь, а высокомерие!» Морда Гатаона разъехалась в злобной ухмылке. Смерть уже угодила в его ловушку. Он заранее начертил на полу пентаграммы, в центре которых сейчас стояла старуха с косой. Пятиконечные звезды полыхнули алым пламенем, и на их месте возникли пятеро архидемонов. Глаза каждого преисполнены ненависти по отношению к смерти и тому, что она олицетворяла. Они с легкостью убьют тех, кто стоит у них на пути, и отдадут собственные жизни ради достижения своей цели. Вернуть чистилищу первоначальный облик». Архидемоны подняли над собой такие же клинки, как тот, что торчал из груди старухи, и пронзили ими свои сердца. Окропив раскаленную сталь собственной кровью, демоны метнули клинки в смерть. Сталь с жадностью вонзилась в ветхое тело. Израненная мечами смерть попыталась одним махом косы снести демонам головы, но не смогла сдвинуться с места. Из груди пожертвовавших с собой архидемонов вырвались пылающие цепи. Их покрытые шипами звенья с силой стянули и полностью обездвижили смерть. Все пятеро рухнули на колени, из их глаз и рта потекла густая кровь. «Ты, наверное, сейчас гадаешь, как кучки демонов...» «Удалось сковать твое бессмертное тело?» — победно произнес Гатаон. «Откуда у них такая сила?» «Ирония в том, что это ты научила нас этому. Ты так много болтала о том, что ты на нашей стороне, о том, как важна для тебя жизнь, и меня осенила. Вот где кроется истинная сила!» Вовсе не в когтях, не в клыках и даже не в острой стали. Истинная сила скрывается в жизни, что подарил нам Создатель. С ее помощью голод и чума почти уничтожили Чистилище. С ее же помощью эти демоны остановили тебя. — Ты совершаешь ошибку. Я тебе вовсе не враг, — произнесла смерть, пытаясь пошевелить хотя бы пальцем. В это могут поверить ангелы, но не я. Что ты задумал? А разве не ясно? Я собираюсь воспользоваться даром Создателя и сотворить то, что сможет уничтожить любого из вас? Сколько мне еще повторять? Терпение Валькиры подходило к концу. Твои удары должны быть резкими и непредсказуемыми, а переходы между ними плавными, а не наоборот. Одно движение следует за другим, понимаешь? Мы не кружимся в танце, а стремимся убить друг друга. Победит тот, кто не выдаст своих мыслей и сможет разгадать замысел противника. Диего кивнул головой, как бы говоря, что все уяснил. Левую кисть он направил на валькиру, чтобы отмерять расстояние и защищаться от размашистых ударов. Правую кисть с мечом отвел в сторону. Чем дальше находится меч от противника, тем разнообразнее удары. Его взгляд сосредоточен на каждой детали. Он видит движение рук, ног и крыльев противника. Но стоит приблизиться, и в поле зрения будут только руки». За остальными частями тела уже не уследить, а значит, надо заранее предугадывать их движения. Диего шагнул влево, валькира вправо. Диего снова влево, а валькира резко вернулась назад, таким образом сократив между ними дистанцию. Диего уже был к этому готов и даже знал, что при таком раскладе размашистые удары бесполезны. Значит, она будет колоть в шею или в грудь. Меч Валькиры стрелой пронесся у шеи парня и, возвращаясь, попытался отделить голову от туловища. Она сделала свой ход. Теперь очередь Диего. Он нанес удар в живот, вынуждая Валькиру согнуться. Свободной рукой схватил ее за челку и, потянув на себя, несколько раз ударил коленом в нос. За то время, что он здесь находится, Валькира полностью искоренила в нем ангельскую природу. Причинение вреда и убийство живых существ перестали быть чем-то омерзительным, теперь это средство самозащиты и способ уберечь чистилище от грядущего. Удары коленом должны были на мгновение сбить валькиру с толку, но закалённая воспитанием войны женщина их даже не заметила. В ее свободной руке блеснула длинная игла, которая была рада вонзиться в руку противнику. Диего тоже не скривился от боли, Он сосредоточен на стремлении стать сильнее и победить, а значит выжить. Еще сильнее сжав волосы, он развернул валькиру к себе спиной и направил меч ей в спину. Женщина ловким движением обрезала свои темные локоны и легнула Диего в челюсть. Испорченная прическа и высокомерие юнца, который возомнил, что может победить, вывели ее из себя». Меч в руке валькиры, словно голодный зверь, преследовал Диего. Архангел едва успевал реагировать, несколько раз ему приходили видения, в которых меч валькиры пронзал его сердце. «Как такое возможно?» — думал Диего. Ее скорость невероятна, словно она применила крылья Создателя. Неужели можно достичь таких высот, просто тренируясь изо дня в день? Не верю. Кто знает, чем бы закончился их спарринг — если бы не сильный толчок из-под земли. Валькира замерла, а после второго толчка спрятала меч в ножны. Поначалу Диего решил, что черныш, медведь Виктории, снова ломится в замок, но скрежет тяжелых камней и металлический звук шестеренок, доносящийся из-под земли, разубедил его в этом. Стены еще раз содрогнулись и начали уходить в пол. Лицо Валькира было взволнованным. Диего впервые увидел на ее лице улыбку. «Что происходит?» — спросил он, наблюдая, как многочисленные комнаты и коридоры превращаются в один просторный зал. «Кузница открывается», — ответила Валькира. «Значит, она уже рядом. Мама вернулась домой». Диего в какой-то мере был рад ее появлению. Теперь у него есть шанс изменить судьбу чистилища, и переманить войну на свою сторону. В то же время он переживал, что безумный меч войны и ее твердая рука окажутся быстрее его слов. Он куда слабее валькира, а значит война запросто оборвет ему крылья. Стены опускались до тех пор, пока не сравнялись с полом. В дальнем конце нового зала Диего увидел Викторию и Варшайза. Они о чем-то непринужденно беседовали и даже смеялись. Виктория пересеклась с мужем взглядом и тут же отвернулась. С тех пор, как их мнения разошлись и Виктория избрала путь силы, они виделись очень редко и толком не разговаривали. «Нервничаешь?» — спросила Валькира. «Правильно делаешь. Чаще всего встреча с нашей мамой заканчивается кровопролитием, а еще она не любит гостей». Дети войны и архангелы встретились в центре зала, где массивные плиты провалились вниз и разъехались в стороны. Проходом в кузню войны служил глубокий колодец, на дне которого горел тусклый свет. «Что бы ни случилось, молчите! Говорить будем мы!» — предупредил Варшайс. В зале раздались шаги стальных сапог. Женщина в красном доспехе, который полностью покрывал ее тело, Двигалась так, словно мир в любую секунду склонится перед ней. Ее светлые каштановые волосы развивались на ветру, словно пламя. Сильные пальцы мертвой хваткой сжимали и тащили за собой голову гигантского белого змея. От ее появления у Виктории и Диего пересохло в горле, а на языке возник привкус крови. Война остановилась напротив и одарила присутствующих хищным взглядом. «С возвращением, мама!» — в один голос произнесли воршайся валькира. «Наша кровь и сталь, что рассекает плоть, верна только тебе!» Война разжала кулак, и голова змея рухнула в глубокий проход. Через несколько минут с дна ямы донесся тяжелый удар. «Кто это?» — спросила Война, рассматривая гостей. Невооруженным взглядом было видно, что Варшайсы и Валькира не спешат с ответом. По сравнению с войной и тем могуществом, которым пропитался вокруг нее воздух, они просто дети. «Это наши ученики», — преклонив голову, ответила Валькира. Кулак войны мгновенно влетел ей в челюсть и отбросил на десяток метров. Несмотря на силу удара, валькира лишь встряхнула головой, сплюнула кровь и вновь поднялась на ноги. «Не сердись!» — продолжил за сестру воршась, «Мы обучаем их ради тебя! Они, как и мы, поклялись отдать свою кровь и жизни безумию твоего меча!» Война не пощадила и демона. Ударом ноги она поставила его на колени и кулаком прибила к каменному полу. «Вы хоть понимаете, что натворили?» Прогремел на весь зал голос войны. «Они служат смерти, той самой, что пытается свести меня, моего брата и сестру в могилу. А вы вместо того, чтобы окропить сталих кровью, делаете их сильнее?» «Они тут ни при чем», — вмешался Диего. Прилететь сюда было нашим личным решением, и вы ошибаетесь на наш счет. С планами смерти мы не имеем ничего общего. — Я же просил молчать! — прорычал Варшайс. — Почему же? Пусть выскажется. Живые имеют на это право, — внезапно сказала война. — Я знаю, почему вы убиваете сильных и живете среди этих безжизненных гор, — заявил Диего. Вы цените жизнь, как никто другой, и не хотите ее отнимать. Я готов отдать свою кровь и жизнь вашему мечу, но взамен мне нужна ваша помощь. Голод собирается уничтожить все живое, и только вы обладаете достаточной силой, чтобы его остановить». «Говоришь, что не имеешь ничего общего со смертью, а сам повторяешь ее слова». Лицо войны сморщилось от злости. «Ты приходишь ко мне в дом». «Морочишь головы моим детям и требуешь убить моего единственного брата?» Валькира уже прочитала движение руки матери и хотела предупредить Диего об опасности, но раньше, чем из ее горла вырвался хоть звук, он уклонился от широкого меча войны. Лезвие пролетело так быстро, что даже с даром предвидения Диего лишился пряди волос на голове. Войну впечатлил тот факт, что юный ангел сумел уйти из-под удара. Однако это ее не остановило. Красная сталь вновь устремилась ему в голову. Озаривший просторный яркий зал свет столкнулся с мечом войны и отразил удар. У Виктории едва хватило сил, чтобы удержать рукоять и не дать своему мечу рассыпаться на осколки. Однажды, скрестив с войной мечи, начинаешь осознавать, насколько ты слаб. Но даже это не повод сдаваться и умирать. Так ее учил Варшайс. Война заметила в глазах архангелов нечто, что заставило ее передумать. Она убрала меч за спину, и тот врос в доспех, словно всегда был его частью. «Говорите, готовы отдать свою жизнь моему мечу?» — переспросила Война. «Хорошо. Можете остаться и продолжить тренировки. Но учтите». Что бы вы ни сказали, я не собираюсь убивать своего брата. Если у вас хватит на это сил, я не буду мешать, но и помогать не стану. Валькира, Варшайс, обратилась к детям война. Приведите кузню в порядок. Пришла пора создать новое оружие. Да, мама, — в один голос ответили Валькира и Варшайс. Война еще раз окинула архангелов суровым взглядом, а после вышла из крепости. «Ну вы даете! воскликнула Валькира. «Вы глупые, безумные и в то же время невероятно везучие ангелы! Честно признаться, я была уверена, что она повесит ваши крылья на стену!» «Молодец, Виктория!» — обратился варшайс к девушке. «Ты достойно держалась. Разглядеть да ещё и отразить удар войны может не каждый. Я горд быть твоим учителем!» «А вот я разочарованно», — заявила Валькира, обращаясь к Диего. «Столько горячих речей, и все, что ты смог сделать, это разок уклониться. Жалкое зрелище. Даже меч не обнажил. И когда ты перестанешь быть таким слизняком? Эй, вообще-то у меня сейчас нет силы света», — оправдывался Диего. «Если ты не заметил, у меня и Варшайза ее отродясь нету», — настояла на своем Валькира. «Зря только время на тебя трачу!» Вместо того, чтобы выслушивать упреки наставника, Диего направился к Виктории. Из-за постоянных тренировок они виделись совсем редко, да и то жена была к нему холодна. Как и советовал ей Варшайс, Виктория сделала свой выбор и сосредоточилась на том, что действительно важно. Но Диего был с этим не согласен. Он по-прежнему видел в ней лишь прекрасного ангела, с которым хочет провести остаток жизни, даже если при этом мир погрузится во тьму. — Спасибо тебе, — произнес он, глядя в ее чудесные синие глаза. — Не за что, — холодно ответила Виктория. — Обращайся, я всегда готова поддержать товарища в бою. — Товарища? И это все, что ты можешь сказать? А что ты хочешь услышать? Что ты рада меня видеть и долго ждала этого момента, — Да, я действительно рада, что война вернулась в крепость и не убила нас. — Ну же, перестань! — Диего сократил между ними дистанцию и коснулся рукой ее нежного лица. — Я ведь знаю, ты тосковала по мне так же, как и я по тебе. Как бы Виктория не пыталась скрывать свои чувства, ей были приятны его прикосновения и упорство, с которым он старался достучаться до нее. Диего склонился, чтобы ее поцеловать, Но им помешали. «Все, заканчивайте ворковать, смотреть противно!» — прервал их воршаясь. «Мама сказала убраться в кузне. У нас уйма работы. Туда уже лет семьдесят никто не спускался. Прыгайте вниз. На этом этаже больше делать нечего». Дети войны спрыгнули в кузницу. Диего и Виктория отправились вслед за ними. Спуск оказался таким же длинным, как в ту яму, в которой когда-то держали чуму. Чем ниже они спускались, тем более сухим и горячим становился воздух. Освещенное тусклым светом пространство внизу обратилось к просторным помещением, не уступавшим по размерам верхнему этажу. Посередине расположились большие котлы для руды, под которыми бурлили реки лавы. Широкая наковальня и еще множество других приспособлений для кузнечного ремесла. Из помещения вели семь дверей, каждая из которых находилась под надежным механическим замком. Диего ощутил невероятный жар, его деревянные сандалии начали тлеть, пот моментально испарился. Дышать было тяжело, каждый вдох обжигал горло и легкие. Чтобы не свариться заживо, архангелы скинули с себя броню и часть формы, но и этого оказалось мало. Через несколько минут воздух пропитался запахом паленой кожи и перьев. Виктория покрыла свое тело тонким слоем света, а Диего пришлось терпеть. Лишь Варшайс и Валькира расхаживали по кузни, как ни в чем не бывало. И зачем вам кузня? Поинтересовалась Виктория. «Видите наши доспехи и оружие. Все изготовлено здесь», — ответила Валькира. «Прочнее этого материала нет на белом свете. Его практически невозможно сломать, а все благодаря особому ингредиенту». «Прекращайте трепаться», — проворчал Варшайс. «Если не сделаем все вовремя, мама разозлится. А мне, ой, как не хочется, чтобы мне оторвали рога или сломали крылья. Для начала нужно все вымыть». «Вы двое будете носить снег, а мы чистить». «А почему не наоборот?» — удивилась Валькира. «А ты как думаешь? Такую работу нельзя доверять юнцам. Еще пропустят где-то пятно, и тогда...» «Даже думать не хочу, что тогда будет». «Да, ты прав», — согласилась Валькира и дала архангелам металлические ведра. «Вот, держите и пошевеливайтесь». «Здесь слегка жарко, а вода может испариться раньше, чем вы доберетесь до нас». Холодный ветер оказался ничем не лучше горячего. После жаркой кузни каждая снежинка, что касалась кожи, обжигала словно раскаленная сталь. Загребая ведрами снег, архангелы спешили спустить его в кузню. Так они летали из огня в лед, из льда в огонь. Казалось бы, снег должен таять, а уж потом испаряться... Но в этой кузне вода просто не могла находиться в жидком состоянии. Диего отдавал Валькире почти пустые ведра, из-за чего та сильно бронилась. Шили крыльями!» — кричала она. «С таким помощником я и до завтра не управлюсь!» У Виктории дела шли куда лучше. Используя крылья создателя, она приносила Варшайзу наполненные доверху ведра. Но уже через пять полетов ее свет полностью иссяк. Во время полетов за снегом Диего наблюдал, как война создает новую колонну. Она голыми руками откалывала от скалы куски, постепенно придавая ей форму убитого змея. Диего впервые видел такое существо, даже в книгах родителей ни о чем подобном не упоминалось. Массивная челюсть с десятком глаз, длинная, покрытая чешуей и шипами тела. Но самое странное — это сотни длинных лап вдоль всего тела. Тварь была чем-то средним между змеей и насекомым. После уборки кузницы, которая заняла несколько дней, Архангелов ждал приятный сюрприз. По крайней мере, так выразился Варшайс. Диего и Виктория надеялись, что им дадут передохнуть или хотя бы накормят, но вместо этого их наградили новой работой. Варшайс взял свой изогнутый топор и с его помощью открыл крайнюю дверь слева. Виктория и Диего с недоверием заглянули внутрь, где их ждала пещера, выдолбленная в гигантском куске железной руды. Внизу, вокруг, под ногами, сплошь была необработанная руда, которую ранее добывали Варшайс и Валькира. Теперь эта честь досталась их ученикам. От одной мысли, что в столь ужасных условиях им придется махать киркой, Диего скривился и зло посмотрел на валькиру. У Виктории, которая так рвалась стать сильнее, было тоже выражение лица. Ведь им придется не добывать руду из земли или камня, а кирками отщипывать кусочки от сплошной жилы. Даже та тренировка, где Диего должен был рубить дубинкой лед, выглядела невинной шуткой в сравнении с этим заданием. «Сейчас можете поспать, но на утро советую приниматься за работу», — давала наставление валькира, заряжая свой арбалет. «Мама не любит, когда кто-то сидит без дела. И э, вот еще кое-что. Советую вам запомнить одно очень важное правило. От его исполнения будет зависеть ваша жизнь. Никогда, ни при каких условиях не заглядывайте за остальные двери без ее разрешения». — Я серьезно. — К нашему возвращению вы должны наполнить вон тот чан, — добавил Варшайс. — Знаю, работы немало, но думайте об этом как о тренировке. Мы здесь провозились не один десяток лет, но это дало значительные результаты. Узница войны — это не просто место, где куется оружие. «Здесь она создает тех, кто способен им обладать и противостоять ей. Тренируйтесь усердно, и тогда ваши жизни утолят жажду меча на долгие годы». «А вы куда собрались?» — спросил Виктория, наблюдая, как дети войны надевают полноценную броню из красной стали. «Мы уходим на поиски нового противника для мамы», — ответил демон. С каждым разом кровь на мече высыхает все быстрее. Нужно найти его, прежде чем она впадет в безумие. Теперь вашим обучением займется война, так что попытайтесь не умереть, попросила Валькира. За проведенное с Архангелами время, она к ним сильно привязалась. Можно сказать, они стали частью ее семьи. Дети войны покинули крепость, а Виктория и Диего. Остались наедине с войной.